Примите это как мое извинение за тот костюм, который я вам предложил ранее. Просто у меня ничего другого не было. Не обижайтесь. Мы едем на восток. Сам генерал-фельдмаршал фон Клюге ждет вас. Выезд намечен на 25 февраля. Смоленск поезд пришел поздно вечером. Было холодно и ветрено. По грязному снегу метались тени, которые отбрасывали раскачивавшиеся на ветру тусклые фонари. Обшарпанное и местами закопченное здание вокзала выглядело неуютно, пахло гарью. В сумерках угадывались очертания домов, взиравших пустыми глазницами окон на привокзальную площадь. Где-то с к у л и л собака. На перроне Власова ждала небольшая группа немецких офицеров из отдела пропаганды штаба генерала-фельдмаршала фон Клюге. Зажглись Юпитеры, застрекотали кинокамеры. Впервые за многие месяцы Власова вновь снимали для кинохроники и позволяли говорить в микрофон. Он пожимал руки и выражал благодарность генералу-фельдмаршалу за приглашение посетить группу войск «Центр». На следующий день настроение Власова продолжало улучшаться. На несколько минут его принял сам генерал-фельдмаршал. Он, правда, ничего не сказал, кроме пары осторожных и вежливых слов, но состоялось рукопожатие между будущими союзниками. Опять щелкали фотоаппараты и стрекотали кинокамеры. Власов чувствовал, что набирает очки. На улицах Смоленска было много народа, что приятно... Удивила Власова. Шофер сбавил скорость, и стоявшие по краям улицы люди приветливо замахали руками и стали что-то выкрикивать. «Это не вас приветствует», — наклонился к Власову личный представитель командующего Шубут. «Откуда они знают, что я это я?» — усмехнулся Власов. «Они никак не могут видеть, кто сидит в машине. Откуда им известно, что я приехал в Смоленск? — Слухами земля полнится, как у вас говорят, — многозначительно промолвил Шубу. — Не желаете ли поговорить с народом? Вы не беспокойтесь, меры безопасности приняты. Пусть люди своими глазами увидят, что генерал Власов — это не немецкий блеф. Власов вышел из машины и в нерешительности остановился. Перед ним стояло несколько мальчишек в драных пальто, подшитых валенках и шапках с матерчатым верхом. В стороне переминались с ноги на ногу женщины разных возрастов в платках и ватниках. Завидев генерала, с другой стороны улицы поспешил сгорбленный дедок в ватных штанах и видавшим виды засаленном полушубке. Обе стороны молчали. Насторженно ощупывая друг друга глазами, желая как-то преодолеть возникшую заминку, Власов взял за плечи стоявших поближе двух пацанов и легонько привлек их к себе. — Чего вы, ребята, н в школе? — неуклюже попытался он начать разговор. — а Кака школа? — шмыгнул сопливым носом белобрысый мальчик лет до сети. — Там давно все тараканы от холода сдохли. Топить нечем, жрать нечего. «Училка болеет, учебников нет». «А ты-то кто такой, дядя?» «Видать, не здешний. Не знаете нашей тут житухи под немцем?» «Да, правда, дядь, вы откуда вы? Вы военный?» «А форма какая-то странная, не наша и не немецкая?» Затаратурили ребят. «Власов я!» Намеренно повышая голос, ч т о б слышали окружающие, проговорил Андрей Андреевич. «Может, слышали про меня?» Генерал-лейтенант Власов был красным командиром. Теперь понял, что со с т а л и н ы м больше не по дороге. Беду н на нас навел. Надо народ спасать, спасать Россию. Вот приехал к вам в с м о л е н с к русское правительство создавать. Новое правительство. Не век же под немцами ходить. Нам своя русская народная власть нужна, без большевиков и без немцев. о и пора, давно пора!» — загалдели бабы. Натерпелись мы, и просвета не видно. Немцы за людей не считают. Свои полицаи только грабят да воруют. Бургомистр и старосты без взятки пальцем не пошевелят. Мужики все на фронте, детей кормить нечем.